Глава 4. Россия, Амурская область, город Заветинск, население 14 тысяч человек. Патрон! Банг! Звонкий выстрел ПДРД болезненно бьет по барабанным перепонкам. Деревянная пятка приклада мощно легает в плечо, продолжая отсушивать руку. Мышцы отбиты до потери чувствительности и синюшной черноты. Кажется, что огромный синяк доходит до самых костей. Кому-то из демонов сегодня достанется деликатесный кусок вырезки. Хрустящий ляск неразработанного затвора, кое-как оттертого от толстого слоя солидола. «Патрон!» — вновь контуженно орёт Сан Саныч, бывший водитель городского автобуса, а ныне рядовой ополченец. Его шестнадцатилетний сын возится непозволительно долго, пытаясь уложить патрон на направляющий скос ствольной коробки. Обмороженные пальцы с сорванными ногтями — Подрагивают, глаза юноши поневоле косятся на быстро приближающуюся цепь демонов. Мало тварей, но насколько же сильные и живучи. Подрыв минного заграждения слезнул полок невидимости и знатно ужал радиус защитного щита ловчего отряда. Последовавший затем общий залп всей засадной группы быстро подавил ослабевший купол, а затем бессильно размазался по одиночным целям. Демоны вспыхивали персональными щитами, умело маневрировали, прикрывались боевым железом, искрили рикошетами и размазывались силуэтами в невесть каких умениях. Вокруг стоял оглушительный грохот. Бойцы, заглушая собственный страх, били длинными очередями на расплав стволов. На пять сотен ополчения кадровых военных всего несколько десятков, офицерский и сержантский состав ближайшей части до да экипажи трех танков, присланных на усиление из Белогорска. Отдельное спасибо армейцам за на площадь грузовики с оружием, пусть даже таким антикварным: все со складов длительного хранения. Что-то новое, что-то отполированное еще руками дедов, и все наглухо залитое консервирующей смазкой. Короткий инструктаж спешное приведение железа и экипировки в порядок, а затем оглушающее своей невероятностью копание окопов и стрелковых ячеек на границе жилых кварталов как в далеком сорок первом, почти век назад. Демонов ждали. Спасибо экипажу вертушки, поймавшей в брюхо что-то магическое и сейчас догорающей в паре десятков километров южнее. Свою задачу парни выполнили, засекли тепловизорами укрытый под пологом отряд и даже успели обработать его нурсами. Ополченцы вгрызались в землю, а среди облаков едва слышно жужжал беспилотник, старательно таращив свои электронные глаза — и сканируя местность во всех доступных диапазонах. Минут через двадцать с закрытых позиций полным пакетом отстрелялся смерч. Восьмиметровые туши ракет с оглушительным грохотом исполосовали небо над головами бойцов. Перезарядиться РСЗО не успела. Со стороны демонов, четко придерживаясь демаскирующих дымных трасс, топливных двигателей, промчалась полупрозрачная фигура с когтистыми крыльями. Заполошную стрельбу ополченцев тварь проигнорировала. К физическому урону призрак оказался иммунен. Оставалось лишь надеяться, что группа прикрытия арты успела получить серебряные или хотя бы просто освещенные в храме боеприпасы. Учились воевать не только люди. Генералы, твари из Дьябла, будь проклят blizzard и его инвесторы соображали немногим хуже землян. Потерпев несколько сокрушительных поражений в попытках прямолинейного наступления плотным строем, демонов просто перемешались с землей высокоточным оружием далеко из-за линии горизонта. Монстры рассыпались по всей необъятной стране на тысячи ловчих отрядов. А что может сотворить в городской застройке, даже одиночная тварь никому объяснять не надо. Исчезла классическая линия фронта, трансформируясь в очаги круговой обороны и бронекулаки групп быстрого реагирования. На прикрытие крупных населенных пунктов оказались раздерганы отнюдь небесчисленные войска. Эффект от мобилизации появится еще не скоро. Толпа с оружием — это еще не армия. А вот кадровый костяк ВС уже понес первые потери. Гибли лучшие — офицеры, спецура, врачи и летчики. Те, на чью подготовку уходят долгие годы мирного времени. Да и не так уж велика та армия. У нас танков в строю, около двух тысяч штук. И это нормально. У той же Германии на порядок меньше. Только вот широка страна моя родная. 17 миллионов квадратных километров. Одна бронемашина на 10 тысяч км территории. Также начинала вызывать беспокойство скудеющая номенклатура на складах боепитания. Это для стрелковки у нас патронов, не считано. А вот у того же Смерча стоимость полного залпа порядка 25 миллионов рублей. Причем в мирное время их много не запасешь, надорвешь экономический пупок страны. Ракеты нужно хранить, охранять, вовремя проводить недешевые ТО, а электроника и топливо с годами лишь деградируют. Следующая проблема – моторесурс техники, износ стволов. Танк накатает 5 сотен часов и уедет на капиталку двигателя. У самолета время работы турбин расписано по минутам, а нормы обязательных ТО и вовсе драконовские. Далеко не топовая САО «Пион» имеет боекомплект в 4 снаряда и ресурс ствола в 300 выстрелов. В общем и целом, полномасштабная современная война бесконечно дорога и не может продолжаться долго. Испытывают ли демоны проблемы с личным составом, никто не знал. Создание ада подмяли под себя немалые площади малозаселенных территорий, укутались непрозрачным туманом войны и вовсю осваивали новые земли не гнушаясь выбрасывать сотни щупалец рейдов. Один такой как раз и уперся в несчастный Завитинск. Предугадать точку появления тварей было довольно-таки просто. Отряд ловцов шел поломанной кривой от поселка к поселку, зачищая дома под ноль и оставляя за собой лишь кровавые пентаграммы и следы непонятных ритуалов. Тел землян после них оставалось немного, но пару раз беспилотникам удавалось передать картинки портальных арок и вливающихся в них верениц пленников. «Патрон!» — вновь орет Сан Саныч, торопясь перегрузить защитный кокон крупного демона с двумя клинками в шипастых лапах. Именно это рекомендовали присланные из аналитического центра ставки тактические схемы. Стрелять и стрелять, пока мыльная пленка силового поля не замерцает и не погаснет. У рядового демона энергетическая мощь личного кокона — равна примерно 50 тысячам джоулей. То есть магазин из калаша в упор, затем еще один, по уязвимым точкам, голова, грудь, крупные суставы, и тварь можно списывать со счетов. Десяток дымящихся туш на перепаханном взрывами снегу явно намекали, задача выполнима, однако и огонь, полутысячи ополчения стихал, клюнул в землю пушкой и коптил небо странным фиолетовым дымом старенький Т-90А. Из всех щелей исходил зеленый пена его собрат, попавший под удар особо гадкого заклинания. Почему-то лупила по своим третья машина, выкашивая плотным огнем правый фланг ополчения. Счастливо кликотала химера на позициях минометного взвода. Укутались удушающим туманом позиции ротных пулеметов. Мелькали размытые силуэты демонов среди первой линии окопов. «Патрон!» Вновь прорычал мужчина, настойчиво загоняя в прицел шуструю фигуру твари в серебряной броне. Шелест вытаскиваемого из тугих ножен штыка настолько диссонировал с окружающими звуками, что заставил его перевести взгляд на сына. Черные зрачки, расползшиеся на всю ширину радужки, слюна, остекающая из уголка перекошенного рта, и клинок, занесенный в уже отведенный для удара руке. «Под контроль!» Ёкнуло сердце отца. Отксеренная методичка упоминала о таком умении пришлых тварей. Однако наработанные в драках рефлексы не подвели. Захват тонкой кисти щадящий удар кулаком в висок. «Много ли надо пацану? Пусть поспит». Тело сына обмякло, нож выпал из рук. Отец скрипнул от бессилия зубами, выхватил из цинка очередной патрон, загнал его в ствол и, удачно подловив демона с замигавшей защитой, всадил тяжелую пулю прямо под срез крылатого шлема. Кинетическая энергия, 30 тысяч джоулей, остановила бы и легкий танк, и уж точно хватила изрядно покоцанному демону. Голова твари лопнула, забрызгав белоснежный снег сизой требухой. «Получи, сука!» Оскалился Сан Саныч черными от копоти губами. На мгновение он позволил себе оглянуться. Ополченцы крепко умылись кровью, в траншеях уже вовсю хозяйничали демоны. Оставшиеся в живых бойцы медленно пятились, по противнику работало едва лишь четверть стволов. Однако свою задачу мужья, отцы и сыновья выполнили. Сансаныч ясно разглядел, как выползала из города и уходила по трассе на Белогорск, Бесконечная колонна разномастного транспорта. Автобусы, легковушки, грузовики. Женщины, дети, старики. Ополченцев просили продержаться хотя бы полчаса. Они простояли вдвое больше. Сан Саныч вновь улыбнулся, приложился к противотанковому ружью и сам себе скомандовал. «Патрон!» Лучи заходящего солнца нежились среди резного золота Таниной усыпальницы. Колокольчики эльфийского сада едва слышно выводили бесконечную, грустную мелодию, формируя минорное настроение, одаривая короткоживущими рандомными бафами. Бархатная трава доверчиво тыкалась в ладони, нашептывая что-то в пси и конкурируя с мурчащим барсиком, чутко дремлющим на моих коленях. Молодой Мелорн сводил тонкие ветви над нашими головами, заботливо укрывая целебной тенью. Я сидел, поджав под себя ноги, и медленно, пласт за пластом, освобождал сознание от лишних мыслей. «Усыпальница. Единственное место, где меня никто не потревожит. Где неизвестно, по каким причинам не работают каналы связи, включая высокоприоритетные и экстренные». Непонятные смертному игры мироздания или воля богов, пожелавших для девушки тишины и покоя. Место для раздумий и воспоминаний. Я с облегчением сбрасывал с себя неподъемный груз лидера Альянса и настраивался на предстоящую задачу. Первичные цели. Разведка и выживание. Куда ведет портал и что за таинственная зона Альфа? Не влипнем ли мы прямиком в застенки Пентагона? Знают ли на Земле о прорыве к ним Асмадея? Работает ли магия? Если да, то в каком объеме? Перечень вопросов немал, а ведь при этом очень желательно не сдохнуть. Любопытство, как известно, даже кошку сгубило. Вторичные цели. Налаживание контактов с Реалом и выход из-под давления друмировской физики. Тут уж мы будем танцевать от ситуации. Глубокий поклон Родине, истинная тоска по родным березам. Но светиться перед власть имущими не очень хочется. Только-только соскочили с крючка и почувствовали вкус настоящей независимости, без мудрого руководства сверху. Нет, мы не бросим в беде семьи и друзей. Бесконечно длинный список родственников, соклановцев я уже успел получить от Оркуса. Со временем постараемся вытащить, если не всех желающих, то многих. Люди, вот наш главный ресурс. Ну и по поводу выхода из-под корежащих меня законов реальности Друмира. Феодал и темный властелин, внедренные в меня верой сотен тысяч разумных, раптали в унисон, заключив временный союз и отказываясь уходить на второй план. к и до шизофрении недалеко. Нужно исчезнуть на время из вида, и пусть рассеются направленные на меня взгляды, пусть ослабнет давление чужих мыслей. Дальше уж я что-нибудь придумаю. Упрячусь за спиной павшего, изобрету магический отвод, или наберется опыта только формируемый пиар-отдел. Чувствую, что скоро все известные игроки и неписи либо уйдут в тень, либо окажутся перемолотыми мясорубкой людских чайней. И засверкает тогда Друмир сказочными персонажами, великими злодеями и упрямыми героями в светлых одеждах, прекрасными принцессами и добрыми молодцами, черным злом, и всепрощающим добром. Интересно, а как жилось с диктатором прошлого, под прессом ненависти сотен миллионов разумных? Неужели Земля настолько закостенела и статична, что даже такие силы не способны раздавить единственного человечка? Похоже, что с волшебством в реале совсем кисло. Одним лишь демоном будет истинное раздолье, они-то как раз подпитываются людскими страстями и пороками, а то и вовсе душами. Всего этого добра на старушке земле навалом. Вздохнув, делаю пометку в склерознике. Дополнить носимый комплект еще сотни фиалов маны. Лишние 10 кило меня не перегрузит, а вот запас в 90 тысяч единиц мага энергии может оказаться критичным. И пусть даже я иду не один, маны много не бывает. Да-да, страстное желание зарубиться в соло уперлось в непоколебимую стену из ближников. Один не пойдешь — Короля делает света, она же его и играет. Разумом я понимал, парни правы. Связь с землей не имеет цены. При таких ставках жизни и хотелки отдельных разумных выносятся за скобки и в уравнении не учитываются. История — наш безжалостный учитель. Требуется взять Берлин? Спеши десять дивизий с учета. Мешает фланкирующим огнем занятая противником безымянная высота? Отдай приказ об атаке, а вечером — ними с удовольствием обескровленный батальон и заполни три сотни похоронок. Да, в тщательно подобранной группе моя потенциальная выживаемость и шансы на успешную разведку возрастали на порядок. Но вот только что будет, если в рейде сгину не только я, но и элита клана. Да хрен с ним, с элитным статусом. Друзья ведь могут погибнуть. Умка, обласканный богами дамагер, способный генерировать три четверти урона всей звезды. Что будет, если экс-игровая непись помрет в реальности Земли? Лично свои шансы на воскрешение я оцениваю достаточно высоко, но вот по поводу Унки имею немалые сомнения. Однако нет у нас никого другого сравнимого помощи, готового врубиться в строй демонов и победить. Бомба, игнорирующая свое пикантное положение, готова идти за своим альбиносом на край света. Пусть даже света другого мира. Неделя разлуки не прошла даром. Чело экс-старушки украсилось седыми прядями. Ее главный аргумент — а если тролли, как слоны, плод вынашивают? Мне теперь что, два года в поле не выходить? Все в сад, я с вами, подыхать так вместе. Я понимал, один из лучших танков Альянса, способный без хила 40 секунд держать на себе, на Гафена лишним не будет. Но, между прочим, кто-нибудь принимал роды у тролля, у которого в глубокой разведке начались схватки? Не место любимым и беременным в бою. Зена — узко заточенный хиллер, вытягивающая 70 тысяч хитов с одной медитации, не готовая бросить свою подругу и бережно прячущая на груди длинный список внуков, правнуков и прочих племянников, которых требуется разыскать и за уши притащить на ПМЖ в Дру мир. Тут они обрадуются виду крохотной зеленокожей гоблинши в золоченой артефактной броне. Впрочем, я и сам ни разу не хуман. Учитывая тот факт, что земляне нам могут не обрадоваться, придется активно использовать невидимость и балаганные безделушки в виде кулонов иллюзий, дарящие носителю забитый в них образ. Воевать и кастовать под иллюзии могут лишь энчантеры. Нам же остается только улыбаться и изображать из себя группу гигантов в сопровождении карлика. Так себе маскировочка. Шутиха она и есть шутиха. Ну и последний луч звезды. Стас. Рога, прокачанный в максимальный скрыт. Тихушник, незаменимый в разведке и бесполезный в высокоуровневом бою. Штабной, хватающийся за клинки и не слушающий никаких аргументов. Земля звала его голосами жены и детей. Удержать контрразведчика не смогли бы даже мифриловые цепи. «Понимаю и молча принимаю. Пусть будет штатным разведчиком». К тому же со связями среди армейцев и спецуры. Нужен мне был и такой вот аргумент, как для дела, так и для того, чтобы отшивать остальных, наделенных знакомствами. Ибо в рейд рвались многие, убеждая в своей незаменимости на земле. Даже спасенная мной Катя каким-то чудом умудрилась прокрасться в кабинет и, независимо развалившись в кресле, поинтересоваться. «Когда выходим?» В ответ на недоуменно поднятую бровь девушка уверенно потрясла в воздухе сдохшим коммуникатором и сообщила, что ей потребуется один лишь звонок и вся королевская конница, тьфу, и некая ЧВК примчится на помощь, громыхая броней и пластая небо лопастями коптеров. Пришлось девушку расстроить. У нас не дип-миссия не группа контактеров. Глубинная разведка — вот наша цель. При самом неудачном раскладе — разведка боем — Также имеет свои плюсы – засечь и оценить потенциал сил противника, его огневую мощь, пустить слегка кровь и взять говорливого языка. А других языков не бывает. Бывают лишь плохие специалисты по допросу. Получивший добро Стас тут же успокоился и принялся решать задачу по собственному усилению, дабы не быть обузой и повысить шансы на спасение семьи. Я не сомневался. Кладовые ветеранов, общий офицерский и спецхран – будут перевернуты до самого дна. Лучшее, что есть у ветов, окажется на нашем роге, как минимум удваивая его боевой потенциал. К походу в Реал нас готовили всем миром, снимая с себя уникальные арты и не жалея содеянным. Я не знаю, как и кто сумел обойти клятву неназываемому, но о целях нашей группы знали практически все. Ходаки шли один за другим, с надеждой вручая мятые бумажки с телефонами и адресами друзей, подруг и дальних родственников, и страстно желая помочь хоть чем-то. Люди протягивали раритетные боевые свитки, сбереженные даже в битве за первохрам. Вынимали из ушей единственные в кластере артефактные серьги. Целовали на прощание, обретший душу уникальный клинок, вручая его чуть ли не силой. Практически у всех оставались незакрытые вопросы на матушке-земле. От реально критичных, разорванных на два мира семей, до шкурных или просто занятных сокровенных просьб раздобыть все альбомы Кипелова, видеозаписи последнего футбольного турнира и недочитанные проды любимых книг. Три часа до выхода. После обеда бойцы группы получили необсуждаемый и для неслуживших довольно неожиданный приказ отбой. И это правильно. Заступающим в караул и идущим на задание всегда предоставляется дополнительное время на сон. Окна в казарме завешиваются одеялами и даже дневальный на тумбочке не орет во всю глотку. Я же воспользовался правом самого большого начальника и, соскочив с тихого часа, занялся распределением поднакопившихся поинтов. На секунду отвлекшись, я с трудом оторвал от своих штанов лапу Барсика, выпустившего во сне когти, явно ухватившего какую-то добычу. Затем вновь переключился на окна внутреннего интерфейса. Передо мной маячило дерево развития персонажа, Предстоящий поход и логика происходящих с миром изменений требовали немедленно раскидать багаж накопившихся единиц талантов и характеристик. Кто знает, когда полухалявная игровая система прокачки склеит ласты и прикажет долго жить. 332 уровень. Еще одна единица, и будут зачетные три тройки. Как ни странно, топ-чарт ставил меня лишь на девятое место среди персонажей, зарегистрированных в Ру-Кластере. Где нычкуются и на каких багах или рабах раскачивались остальные восемь, остается только догадываться. Нашлись все же люди, играющие дольше, больше и хитрее меня. А может, тупо богаче. Кто их знает. Однако пометку для Стаса я делаю. Очень хочется увидеть на рабочем столе личные дела этих затейников. Персов такого уровня нельзя выпускать из виду. Свободных единиц характеристик немного. Благодаря своей паранойе последние поинты я вбрасывал в основном в телосложение доведя собственный костяк до крепости титанового сплава а количество хитов на голой тушке до запредельных 11 тысяч соответственно возросли сопротивление физическому и магическому урону теперь даже связанный я не превращался в безобидную макивару ловящую сплошные криты а игнорировал не меньше трети входящего урона Боюсь, что даже в котле с кипящим маслом я буду трепыхаться не менее получаса. Также не стоит забывать целую коллекцию накопленных иммунитетов. К рукопашному, урону, ядам и дистанционному оружию. К давлению на разум и к пленению души. Правда, последняя фишка уже показала грани своей уязвимости. Асмодей дал иммунитет, и он же его и проигнорировал. Без особых затруднений, вышибив мою душу из тела. «Ну, я и не сомневался, что высший демон обязательно оставит себе несколько лазеек и тихушных бэкдоров. Помнится еще в момент обмена телами, с Ставром. Он одним щелчком пальцев перенес мою сущность. Древняя тварь, опасная, просчитывающая свои шаги на столетия вперед. Ладно, нечего ненавистью полыхать, вон даже эльфийский сад зазвенел тревожно. Что там у нас дальше?» Сила в шесть сотен единиц позволяла мне поднять над головой антикварный ЗАЗ-965 и в максимальном перегрузе таскать его второго собрата в пространственном кармане. В общем, тонна — это моя пиковая грузоподъемность с черепашьей скоростью движения. А вот с шестью центнерами я вполне себе шустер и прыгуч, идеальный контрабандист и грабитель. Прошелся по музею, ласково проводя ладонью по полкам с золотыми экспонатами, И упрятываю их в инвентарь. И ты богат как крест. Эх, это сладкое слово. Халява. Ладно, идем дальше. Ловкость больше 300 единиц позволяет мне свободно бежать по штурмовому мостику, шириной в ладонь, перекинутому через крепостной ров. Причем набегу я способен уклониться от трех стрел из пяти и протиснуться между капель кипящей смолы, выплеснутой, обороняющимися на наши головы. В целом... По резкости движения вполне близок к голливудским монстрам последнего поколения. Не тех, что нелепо шаркают, выставив вперед безвольные руки, а тех, которых хрен поймаешь в прорезь прицела. Добавим сюда мою возможность менять внутренний резерв сил на игры со временем, и на выходе получим грозного перца, способного танцевать под дождем и оставаться сухим. Идем дальше. Пять с половиной сотен в интеллекте. Это более чем неплохо для гибридного рукопашника, но совсем не тот кастерский билд, который я планировал, валяясь на нарах в Ясном Городе. Силы телосложения обогнали разум, прямым текстом намекая на перекос в развитии. М да, а ведь свободных поинтов характеристик — жалкие крохи. Не дрогнувшей рукой вбиваю остаток в интеллект и перехожу к самому главному — единицам таланта — За время гиперактивного роста в уровнях я растратил лишь половину из них, раз за разом догоняя взвод своих петов до максимального капа. Иконки боевых заклинаний затянуло паутиной, и я уже подзабыл, когда бафился сам или тормозил противника дотом. Теперь пришла пора вспомнить о том, что я не только рейд-лидер, но и сольный боец. Разворачиваю многоуровневые вкладки магии и тяжело вздыхаю «да». В этом супермаркете чудес денег у меня хватит на очень немногое. Представьте, попали вы в волшебную лавку, идете вдоль стеллажей, а там чего только нет. Бессмертие, неуязвимость, всевластие, а в потном кулачке лишь жалкая горстка медиков. Ладно, приступим. Выживание превыше всего. Продолжу улучшать линейку поглощения жизни. Аккуратно и скупо вкладываю поинты, догоняя умения до 16 уровня. Брови мои удивленно ползут вверх. Заклинание не только наращивает свою мощь, но и знатно мутирует. Массовое поглощение жизни 4. Время на каст 3,6 секунды. Мана 270 единиц. Откат 6 секунд. Эффект. Недружественные цели в радиусе 7 метров от точки приложения заклинания получают магический урон в 200 единиц, а вы излечиваетесь на то же количество ХП. Усиление эффекта. Вы познали жизнь и смерть. Вы впитали в себя кровь множества разумных и владели душами тысяч существ. Попавшие под ваш удар создания будут испытывать истовый ужас и на протяжении 3 секунд постараются удалиться от вас на максимальное расстояние. Берегитесь. После падения эффекта ярость монстров удвоится. Счетчик Агро получит дополнительный множитель, а противник назначит вас приоритетной целью. Хм. Пятищиеся в ужасе монстры — это хорошо. Но для перехвата агрессивных созданий у меня есть взвод петов. Причем в драке один на один эффекты вовсе нивелируются. Там ей и так единственная цель. Годится. Дальше контроль. Разделяй властвуй. влавствуй. Вбиваю десяток единиц в руку мертвеца и удовлетворенно оскаливаюсь. Бинго! Вновь масс-эффект. Лес мертвых рук 3. Время на каст. 2,7 секунды. Мана 90 единиц. Эффект. Чертова дюжина скелетированных рук готовы вцепиться в ваших врагов. Удержание цели на срок до 9 секунд. Усиление эффекта. Мертвая плоть покорна воле рыцаря смерти вашего уровня. Каждый из нащупавших врага конечностей наносит дробящий урон в 60 хп. Ого! Ухватив за фалды единственную цель, заклинание способно выжить из несчастного до тысячи хитов. Следом прокачивают типично некроманские фенички: Доты. Шипастая трава, окисление крови, ядовитое облако, Три направления, заточенные под разные виды сопротивлений, не конфликтующие друг с другом, великолепно стекающиеся и суммарно наносящие 4000 единиц урона. Не так много для моего уровня. Я все-таки не чистый кастер. Но для среднего землянина с его десятым уровнем и сотней хитов за глаза. Не то, чтобы я собирался устраивать геноцид. Наращивание персональной мощи идет на случай встречи с демонами. А вот она практически неизбежна. И махаться на равных с 400-уровневым ветераном из Серебряного Легиона Асмодея, ой, как непросто. Так, идем дальше. Если магия на земле жива, то нужно иметь возможность держать каст. Так что пассивные щиты тупо обязательны. Их есть у меня. Жертвую полтора десятка единиц талантов в костяной щит. После стандартных десяти поинтов заклинания начинают прокачивать не только количественную, но и качественную составляющую. Автономный костяной щит 3. Время на каст 11,2 секунды. Мана 340 единиц. Эффект. Персональный баф. Поглощает 1100 единиц урона. Длительность 90 минут. Усиление эффекта. Кости и магия. Природный инструментарий рыцаря смерти. Накладываемое вами заклинание приобретает способность к регенерации, постепенно восстанавливая свою прочность. Необязательный ингредиент. Кости любых существ в любой форме. Хм, косточки. Вот чего-чего, а их полно на любом складе или аукционе. Локации со скелетами хоть только в них и качайся. А различные анатомические части — лут частый и востребованный несколькими ветками крафтеров. Дальше уже без особого интереса пролистал остальные ветви некроманского мастерства. Дебафы на живых, усиление на мертвых, призванных и поднятых — Утилитарная и бытовая магия. То, что нужно, прямо кровь из носу, у меня уже есть. Гейт, невидимость, левитация, привязка к точке и прочая повседневность, отличающая мага от воина. Ну, а булку хлеба я и без трансмутации маны достану. Так, на руках остались жалкие крохи единиц талантов. В обязательном порядке требуются боевые скиллы, завязанные на вооруженную руку. Мана — это очень уж странный предмет. То она есть, и вот ее нет. Вот поэтому большая часть нашей группы из рукопашников. Чистый кастер-саппортер, один клерик. Вот интересно, сколько элитные старцы из политической и экономической верхотуры готовы заплатить за ее услуги? Великое исцеление, за жалкие две штуки маны и прощай букет болячек. На ком бы испытать? Открываю вкладку боевых умений и тяжело вздыхаю. Не зря разработчики планировали рыцаря смерти как гибридного танка. Количество умений, комбо, спецударов, аур и прочего драгоценного добра поражает. Еще в момент старта проекта модель развития персонажей была заявлена как динамическая и масштабируемая. Никто не упрется в кап, никто не сможет сказать «все, я прокачался по максимуму». Скиллы растут поначалу линейно, а затем псевдоинтеллектуально, изменяясь в зависимости от методов использования и наработанных игроком связок и стиля игры. Я рубился в основном в рейдах, и движок выдал мне плюшки на массовость. Покашил бы по кустам, заимел бы бонус в битвах против игроков. Сражался бы соло, получил бы прирост урона, или еще какую плюшку, рассчитанную по хитрым формулам широколобой профессуры. Были формулы, а стали законы мира. Еще мягкие, пластичные, по-новорожденному не обретшие прочности. Но держись, друмира. Пройдут жалкие столетия, и на противодействие мирозданию придется тратить космические масштабы энергии. Не то что сейчас, когда достаточно лишь очень сильного «хочу». «Гуляй, рванина!» К трехсотому уровню у меня уже открылись все базовые способности, завлекая юного рыцаря, обещаниями, кровавого урона и красочных спецэффектов. Бей щитом, руби мечом, секи конечности, вскрывай животы. Вакханалия ярких азиатских слэшеров давно стало ведущим трендом для мировых ММОРПГ. Закусываю губу с тоской посматриваю на пару дюжин оставшихся единичек талантов. Мне не стать уже мастером боя и даже не превратиться в узкопрофильного бойца. Вся доступная перспектива — один-два коронных удара, прокачанных достаточно глубоко для полного ощущения, что прилетело именно от 30-уровневого игрока. Долго и нерешительно перебираю обилки. Часто переключаюсь на внутренний, еще чудом не сдохший форум, грозящий со временем превратиться в инфополе планеты. Злюсь, ибо топы не спешат делиться секретами — Полно истории успеха и золотых прокачек от игроков до сотого уровня. Скупые строки гайдов от 150-ников, ехидно скалятся кукишами те, кто умудрился прокачаться выше. Дешевая слава им не нужна, как и лишняя конкуренция. Сам все сам. Начинаю урезать варианты, подстраиваясь под доступное мне оружие. Дети ночи завладели многим на ударную плюшку для первого жреца, презентовали ветераны. Двуручный именной клинок из полинских размеров, как будто снятый со стены трофея в замке горного великана, обвешенный десятком ограничений по праву пользования. От параметра силы в пять сотен до дружбы с темной стороной. Далеко не адамант, но знатная секалка для драконов. Угу. Именно так какой-то огр фантазер и назвал свою фамильную зубочистку. Клинок корежит и игнорит броню статусом ниже уникальный. Через раз критует, временами притворяется щитом и парирует вражескую сталь, при этом бьет очень нечасто. Этокая колотушка для одного удара. Извлек из хитрого крепежа за спиной, щекнул по-молодецки, взмахнул трехпудовой железкой, да ударил по супостату. Затем ждешь отката счетчика и пытаешься рассмотреть противника. Если гад на месте, то, скорее всего, не попал. Если размазало по клинку, либо вражина раздвоился, значит есть в мире справедливость. Учитывая оружие, выбор резко ужимается. Из подходящего двуручного секущего больше всего мне улыбается связка из бешенства и удара колосса. Несмотря на громкое название, бешенство сохраняет разум, но при этом дарит значительное усиление и физическое сопротивление урону на короткий период времени. этокий скандинавский берсерк в миниатюре. Грызть щит, мухоморы и пускать слюну не обязательно. Удар колосса выполняется исключительно двуручником и дает неслабый шанс на убийство противника одним ударом. В случае, если килл совершен в состоянии бешенства, солидным бонусом идет полное отлечивание персонажа. Вот такая вот очередная ставка на один удар. Пришел, увидел, победил. Ничтоже сумнявшийся, вбиваю по поинтов и коварно скаюсь. Есть! Масштабируется это хреновина. Бешенство теперь накрывает всю группу, а удар колосса размазывается по сектору в 180 градусов. Эх, разудись плечо, размахнись рука! Сам себе удовлетворенно киваю, аккуратно снимаю с себя тяжелого Ирбиса, притворяющегося тряпкой и никак не желающего отлипать. Негромко шепчу зверю на ухо. «Пора!» Барс дергает ухом, недовольно косится на меня, но встает. Потягивается, красуясь, изевая во всю пасть, заинтересованно смотрит на меня. Жму на кнопку портала колтарю и повторяю Пора.